в голова 995 желающие выразить почтение со статусом Ленью и назначением Лентяньхао мэром города Эфир, а также благодаря присутствию Ван Боле, празднество на Марсе приобрело поистине грандиозный размах. Ван Боле со всей тщательностью подошёл к выбору подарка. После окончания церемонии пришло время банкета. Ван Боле с бокалом вина наблюдал за молодожёнами в другой части просторного зала, и его весь вечер неотпускало странное необъяснимое чувство. «Да, Бинь, как ты думаешь, почему Тиньхау так серьёзен? С чего он решил так рано остепениться?» Ван Буэлэ сделал глуток вина и повернул голову к Людоубиню, который неотступно следовал за ним с момента его прихода. «Тут вы правы, босс. Мы лишились ещё одного брата». Сочувствующей улыбкой согласился Людоубинь. Он покашлял, а потом тихо сказал. «Босс, вы много лет странствовали. В особо район Марса прибыла группа переселянцев. Они внесли значительный вклад в развитие Новограда. Я хочу собрать из самых симпатичных и достойных девочек музыкальную группу. Они будут выступать по всей федерации и рекламировать особый район. Это очень важно для Новограда. Вы мой бывший начальник, у вас богатый опыт. Босс, мне бы очень пригодился ваш совет». В голосе Люда Убини угадывался благоговейный трепет. Он говорил искренне, но Ван Буэлэ сразу заподозрил неладное. Когда бывший подчинённый достал нефритовую табличку с досе кандидаток и попросил совета, Ван Буэлэ выгнул бровь. «Доубинь, Доубинь, ты...» Ван Була не знал то ли плакать, то ли смеяться. Только он собрался стукнуть его по голове. Как вдруг позади кто-то негромко спросил. «Музыкальная группа, куда будут входить только девушки?» «Доубинь, а ну-ка покажи!» Ван Була обернулся и увидел знакомое лицо. «Сяо я!» Негромко сказал он. С их последней встречи она сильно изменилась. Больше в ней не чувствовались неуверенность и робость. «Сяо я!» За её мягким характером глубоко внутри теперь скрывался твёрдый стержень. С её появлением Люда Убинь, не потеряв самообладание, ловко убрал нефритовую табличку и улыбнулся девушке. «Приветствую, глава секта Джоу!» Повернувшись к Ван Буэлле, он поклонился. «Босс, я не буду мешать. Полагаю, вам с главой секта Джоу нужно многое обсудить. Я найду вас позже». После этого он откланился ещё с толпе гостей. Проводив Люда Убиня взглядом, девушка посмотрела Ван Буэлле в глаза. «Босс, я не буду мешать. В следующий миг она потупила взор, так ничего и не сказав. Какое-то время спустя она подняла голову и посмотрела на счастливую чету молодожёнов. Судя по взгляду, к радости за Линь Тяньхау и Думень примешивалась талика зависти. «Людобень совсем от рук отбился. Надо будет преподать ему урок». Заметив, что Сяуя не собирается начать разговор, в Анпула не нашёл ничего лучше, как отругать своего бывшего подчинённого. На самом деле, когда речь заходила о Сяуя, Его охватывала странная смесь благодарности и вины. Последние недели родители часто вспоминали о ней и рассказывали, как во время его отсутствия она присматривала за ними. К сожалению, он уже был не тем, каким она его помнила. К тому же он понимал, что не может долго оставаться в Федерации, и ему не хотелось, чтобы Узы, связывающие Хузы, обрекли её на жизнь в одиночестве. А Ван Була не мог обречь её на это. Вернувшись на землю, он не спешил навестить подругу, да и она, зная его возвращение, Не стало искать с ним встречи. Они не сговариваясь решили отдалиться друг от друга. Сегодня они встретились впервые за много лет. Я бы тоже хотела кое-кого проучить, сказала Джо Усяо, не повернув головы. Ван Бо улыбаясь, оыска со посмотрел на девушку. Про себя он тяжело вздохнул. Он осознавал свои чувства и знал о том, что чувствует она, но не мог сказать того, чего она ждала. Поэтому вместо тысячи слов он произнёс всего два: "Спасибо тебе". Джоусиэл я медленно повернула голову, позволив Ван Болу заглянуть в красивые раскосые глаза. Её губы загнулись в нежной улыбке, её тёплая обволакивающая аура тиствовала на Ван Бола гипнотизирующе. Своими изящными руками она поправила воротник его наряда, а потом прильнула к уху и прошептала: "Неужто я в прошлой жизни оказалась у тебя в долгу? Поэтому в этой ты после поступления в Дало Академию соблазнил меня и лишил покоя моё сердце?" И за дня в день люди говорят о тебе словно для того, чтобы я не могла забыть о тебе или думать о ком-то ещё. Поэтому твоя маленькая белая зайка будет ждать тебя. С тихим вздохом Джоу Селуя отодвинулась от него, а потом пошла прочь. Ван Боле заворожённо проводил её взглядом, даже после того, как она отошла. Он всё равно чувствовал сладковатый аромат орхидеи. Свадебный банкет тем временем плавно двигался к своему завершению. А Лин Тяньхао наконец смел вырваться от гостей. и вместе с Думень направился к Ван Буэлле. При виде молодожёнов Ван Буэлле прогнал из головы образ Джоу Сяуя и широко улыбнулся. Во время разговора Лень Тяньхау упомянул, что из всех участников программы «Сумеречная ласточка» вести не было только от Кундао. Его лампа жизни ещё не погасла, но цвет пламени изменился. Лень Тяньхау хотел ещё поговорить с ним, но сегодня он был гостем дня, поэтому вскоре ему пришлось вернуться к гостям. Иван Болож остался на эти дни с собственными мыслями, правда, ненадолго. Гости, разбившись на небольшие группы по несколько человек, смеялись и болтали, некоторые подходили к Иван Боложе, чтобы выразить своё почтение. Из-за его недостижимого статуса никто не смел слишком досаждать ему, обычно они ограничивались простым приветствием или же поклоном, после чего возвращались к гостям. Так продолжалось до тех пор, пока Иван Болож не подошёл к старой знакомой, отвесившей ему низкий поклон. Приветствуй почтённый Говорившим был новый губернатор Веньера. После всего случившегося в прошлом гигантское дерево не знал, как обращаться к Ван Боле, поэтому после небольшой заминки использовал его жительную форму. Его культивация поднялась с великой завершённостью зарождения души до стадии владения душой. В прошлом вдоу конгрегации, и сейчас на банкете у него на душе кошки скреблись. И всё же он не мог не подойти к Ван Боле, не мог не выразить своего почтения. Древёсный собрат Даос, не нужно кланяться. Ван Боле помог гигантскому дереву выпрямиться, галядина волнение культивации в его теле. Ван Боле искренне ему улыбнулся. Все эти годы древесный собрат Даос был очень добр к Федерации. Даже если 10.000 человек сказали бы это гигантскому дереву, то эти слова не произвели бы такого эффекта, как сказанные устами Ван Боле. Гигантское дерево начало бить мелкая дрожь, и действительно, даже в самые тёмные часы для администрации Лесин Вэня, ему не приходило в голову мысль о мятеже. Но и не когда чёрная полоса подошла к концу, и ему было достаточно признания Ван Болея. "Уважаемый, это всё-таки и мой дом тоже". Асмантус ещё раз низко поклонился, а потом уже тише продолжил: "С вашей культивацией вы можете изучить руины древней реликвии, а затем, может, вам удастся раскрыть секреты солнечной системы". А? Ван Болей с блеском в глазах посмотрел на гигантское дерево. "Моя изначальная форма лонное древо Асмантус". Я был рождён в незапамятные времена. О той далёкой эпохе у меня сохранились смутные воспоминания. Не знаю, правдивы ли они или ложны, но давным-давно в Солнечной системе существовало могучее обеднение практиков. Будучи его частью, я пустил корни на Луне. Те практики давно покинули эту звёздную систему, однако у меня есть смутное подозрение, что их обеднение ещё существует где-то там, среди звёзд. С начала эры Духовного Истока участились случаи необъяснимого исчезновения людей. Боюсь, об заклад это связано с той загадочной силой. Таким нехитрым образом они выбирают учеников среди практиков нынешней эпохи. Например, Линъё, назвав имя, гигантское дерево замолчало.